Вильгельм пошатнулся. Думали, что он смертельно ранен, но он ведь еще нужен был Голландии. Пуля злодея только прошла через обе щеки принца. Стрелял Жан Жарги, предшественник Бальтазара Жарара, так же, как Жан Шатель был предшественником Равальяка. Под влиянием всех этих событий Вильгельм проникся глубокой грустью. которую лишь изредка просветляла задумчивая улыбка. Фламандцы и голландцы почитали этого замкнутого человека как самого Бога, ведь они сознавали, что в нем, в нем одном, все их будущее. Когда он медленно шел, закутанный в просторный плащ, надвинув на лоб широкополую шляпу, левой рукой подпирая правую, а правой держась за подбородок, Мужчины сторонились, давая ему дорогу, а матери с каким-то суеверным благоговением указывали на него детям, говоря, смотри, сын мой, вот идет молчаливый. Итак, по предложению Вильгельма, фламандцы избрали Франсуа Валуа герцогом Брабанским, герцогом Фландрским, иначе говоря, своим верховным властителем. Это не мешало, а, напротив, даже способствовало тому, что Елизавета по-прежнему подавала ему надежду на брачный союз с ней. В этом союзе она усматривала возможность присоединить к английским кальвинистам фландрских и французских. Быть может, мудрая Елизавета грезила о тройной короне. Принц Оранский, как будто относился к герцогу Анжуйскому благожелательно, и временно облег его покровом своим собственной популярности, но был готов лишить его этого блага, как только его, Вильгельма, мнению, придет пора свергнуть власть француза, так же, как в свое время он свергнул тиранию испанца. Но этот лицемерный союзник был для герцога Анжуйского опаснее открытого врага. Он парализовал выполнение всех тех планов, которые могли доставить герцогу слишком обширную власть и слишком большое влияние во Фландрии. Как только французский принц совершил свой въезд в Брюссель, Филипп II потребовал помощи от герцога Гиза, ссылаясь при этом на договор, некогда заключенный Дон Хуаном Австрийским и Генрихом Гизом. Эти юные герои, почти что однолетки, чутьем распознали друг друга. Сойдясь поближе и соединив свои честолюбивые стремления, они поклялись помочь друг другу завоевать по королевству. Тогда, после смерти своего столь грозного для него брата, Филипп II нашел в бумагах молодого принца договор, подписанный Генрихом Гизом. Он, казалось, ничуть не был встревожен этим. Стоит ли волноваться из-за честолюбивых замыслах мертвеца? Разве не погребли вместе с ним шпагу? которая могла вдохнуть жизнь в письмена. Но монарх, столь могущественный, как Филипп II, к тому же отлично знавший, какое значение зачастую имеют в политике две строчки, начертанные рукой достаточно известной, не мог допустить, чтобы в собрании рукописей и автографов, привлекающем в эскуреал стольких посетителей, без пользы хранилась подпись Генриха Гиза, начавшая в ту пору приобретать большой вес среди всех торговавших коронами властителей, какими были принц Аранский, Вулуа, Габсбурги и Тюдоры. Поэтому Филипп II предложил герцогу Гизу продолжить с ним заключенный в свое время с Дон Хуаном договор, согласно которому лотарингец обязывался поддерживать испанское господство во Фландрии, взамен чего испанец обещал помочь Латарингсу довести до благополучного конца начинание, которое некогда пытался осуществить господин кардинал. Завет, оставленный господином кардиналом семейству Гизов, состоял в том, чтобы ни на минуту не прекращать усердной работы, которая со временем должна была доставить тем, кто ею занимается, возможность завладеть королевством Франции. Гиз согласился. Да он и не мог поступить иначе. Филипп II грозил, что припроводит копию договора Генриху Французскому. Вот тогда испанец и лотарингец подослали герцогу Анжуйскому, победоносному властелину Фландрии, испанца Сальседа, приверженца лотарингского дома Гизов, чтобы убить его из-за угла. Действительно, убийство завершило бы все к полному удовольствию как испанского короля, так и герцога лотарингского. Со смертью герцога Ганжуйского не стало бы ни претендента на престол Фран Фландрии, ни наследника французской короны. Оставался, правда, принц Оранский, но, как уже известно читателю, у Филиппа II был наготове другой Сальсет, которого звали Жан Жарги. Сальсет не успел выполнить свой замысел, его схватили и четвертовали на Гревской площади. Жан Жарги Тяжело ранил принца Аранского, но все же только ранил. Итак, герцог Анжуйский и молчаливый оба остались в живых. Внешне добрые друзья на деле соперники, еще более непримиримые, чем те, кто посылал к ним убийц. Мы уже упоминали, что герцога Анжуйского приняли недоверчиво. Брюссель раскрыл ему свои ворота, но Брюссель не был ни Фландрией, ни Брабантом. Поэтому, действия то убеждением, то силой, герцог начал наступать в Нидерландах, начал постепенно, город за городом, занимать свое строптивое королевство. По совету герцога Оранского, хорошо знавшего несговорчивость фламанцев, он принялся, как сказал бы Цезарь Борджиа, поедать сочный флангский артишок, листик за листиком. Фламандцы со своей стороны сопротивлялись не слишком упорно. Сознавая, что герцог Анжуйский победоносно защищает их от испанцев, они не спешили принять своего освободителя, но все же принимали его. Франсуа терял терпение и в ярости топал ногой, видя, что только шагом продвигается вперед. «Эти народы медлительны и робки», — говорили герцогу его доброжелатели. «Повремените». «Эти народы изменчивые и коварны», — говорил герцогу молчаливый. «Применяйте силу». Кончилось тем, что герцог, от природы крайне самолюбивый и поэтому воспринимавший медлительность фламандцев как поражение, стал брать силу те города, которые не покорялись ему так быстро, как он того желал. Этого дожидались и его союзник Вильгельм Молчаливый, принц Аранский и самый лютый его враг Филипп II, неусыпно следивший друг за другом. Одержав кое-какие успехи, герцог Анжуйский расположился лагерем напротив Антверпена. Он решил силую взять этот город, который герцог Альба, Рекесенс, Дон Хуан и герцог Пармский один за другим подчиняли своему Игу. но которые никто из них не мог ни истощить, ни поработить хотя бы на мгновение. Антверпен призвал герцога Анжуйского на помощь против Александра Фернезе. Но когда герцог Анжуйский вознамерился в свою очередь занять Антверпен, город обратил свои пушки против него. Таково было положение, в котором Франсуа Французский находился в ту пору, когда он снова появился в нашем повествовании, через два дня после того, как к нему присоединился адмирал Жуаэс со своим флотом. Глава 32. О том, как готовились к битве. Лагерь новоявленного герцога Брабанского раскинулся по обоим берегам Шельды. Войско было хорошо дисциплинировано, но в нем царило вполне понятное волнение. Оно было вызвано тем, что на стороне герцога Анжуйского сражалось много кальвинистов, примкнувшись к нему отнюдь не из симпатии к его особе, а из желания как можно скорее досадить испанцам и еще более французским и английским католикам. Следовательно, воевать... этих людей более всего побуждало честолюбие, а не убежденность или преданность. Чувствовалось, что тотчас по окончании похода они покинут полководца или поставят ему свои условия. Впрочем, герцог Анжуйский всегда давал понять, что согласится на эти условия, когда тому настанет час. Он любил повторять. Стал ведь католиком Генрих Наварский, так почему бы Франсуа Французскому не стать гугенотом? На другой же стороне, то есть у неприятеля, в противоположность этим моральным и политическим распрям, имелись твердые, ясные принципы. Существовала вполне определенная цель, а честолюбие и злоба отсутствовали. Антверпен сначала намеревался впустить герцога, но в свое время и на тех условиях, которые найдут нужными. Город не отвергал Франсуа, но уверенный в своей силе, в храбрости и боевом опыте своих жителей, оставлял за собой право повременить. К тому же антверпенцы знали, что стоит им только протянуть руку, и кроме герцога Гиза, внимательно наблюдавшего из лотаринки за ходом событий, они найдут в Люксембурге Александра Форнезе. Почему в случае настоятельной необходимости не воспользоваться поддержкой Испании против герцога Анжуйского, так же, как до того герцога, призвали на помощь против Испании. А уж потом, после того, как при содействии Испании будет дан отпор герцогу Анжуйскому, можно будет разделаться с Испанией. За этими скучными республиканцами стояла великая сила, железный, здравый смысл. Но вдруг они увидели, что в устье Шельды появился флот, и узнали, что этот флот приведен самым главным адмиралом Франции на помощь их врагу. С тех пор, как герцог Анжуйский осадил Антверпен, он, естественно, стал врагом его жителей. Увидев этот флот и узнав о прибытии Жуаэза, кальвинисты герцога Анжуйского состроили почти такую же кислую мину, как сами фламандцы. Кальвинисты были весьма храбры, но и весьма ревниво оберегали свою воинскую славу. Они были довольно покладисты в денежных вопросах, но терпеть не могли, когда другие пытались обкорнать их лавры. Да еще теми шпагами, которые в Орфоломеевскую ночь умертвили такое множество гугенотов. Отсюда бесчисленные ссоры, которые начались в тот самый вечер, когда флот прибыл, и с превеликим шумом продолжались оба следующих дня. С стен... Антверпенцы каждый день видели 10-12 поединков между католиками и гугенотами. Происходили они на пальдерах, а в реку бросали гораздо больше жертв этих дуэлей, чем французы потеряли бы людей при схватке в открытом поле. Если бы осада Антверпена, подобно осаде Трои, продолжалась 9 лет, осажденным пришлось бы делать только одно – наблюдать, чем занимаются осаждающие. а уж те, несомненно, сами бы себя истребили. Во всех этих столкновениях Франсуа играл роль примирителя, что было сопряжено с огромными трудностями. Он взял на себя определенные обязательства в отношении французских гугенотов. Оскорблять их значило лишить себя моральной поддержки фламандских гугенотов, которые могли оказать французам важные услуги в Антверпене. С другой стороны, для герцога Анжуйского раздражить католиков, посланных королем, дабы, если потребуется отдать за него жизнь, значило бы не только совершить политический промах, но и запятнать свое имя. Прибытие этого мощного подкрепления, на которое не рассчитывал и сам герцог, вызвало смятение испанцев, а лотарингцев привело неописуемую ярость. Разумеется, это двойное удовольствие, Растерянность одних, бешенство других, кое-что дозначило для герцога Анжуйского. Но необходимость считаться в лагере под Антверпеном со всеми партиями пагубно отражалась на дисциплине его армии. Жуаэзу, которого, если читатель помнит, возложенная на него миссия никогда не прельщала, было бы не по себе среди всех этих людей, движимых столь различными чувствами. Он смутно сознавал, что время успехов прошло. словно предчувствие какой-то огромной неудачи, носилось в воздухе, и адмирал, ленивый, как истый придворный, и честолюбивый, как истый военачальник, горько сожалел о том, что явился из такой дали, чтобы разделить поражение. По множеству причин он искренне думал и во всеуслышания говорил, что решение осадить Антверпен было крупной ошибкой герцога Анжуйского. Принц Оранский, давший ему этот коварный совет, исчез, как только этому совету последовали, и никто не знал, куда он девался. Его армия стояла в Антверпене, он обещал герцогу Анжуйскому ее поддержку, а между тем не слыхать было никаких о раздорах между солдатами Вильгельма и антверпенцами. И с того дня, как осаждающие разбили свой лагерь в виду города, их еще ни разу не порадовала весть хотя бы об одной дуэли между осажденными. Возражая против осады, Жуаэс особенно настаивал на том, что Антверпен по своему значению был почти столицей, а владеть большим городом согласия этого города было бы, несомненно, крупным успехом. Но взять приступом вторую столицу своего будущего государства значило бы утратить доброе расположение фламанцев, А Жуаэс знал их слишком хорошо, чтобы... В случае, если герцог Анжуйский возьмет Антверпен, надеется, что они рано или поздно не отомстят с лихвой за это взятие. Свое мнение Жуаэс излагал вслух в шатре герцога в ту самую ночь, о которой мы повествуем читателю, вводя его в лагерь французов. Пока его полководцы совещались, герцог сидел, или вернее, лежал в удобнейшем кресле, которое можно было бы при желании превратить в диван. и слушал отнюдь не советы главного адмирала Франции, а шепот Арельи, своего музыканта, обычно игравшего ему на лютне. Своей подлой угодливостью, своей низкой лестью, своей всегдашней готовностью оказывать самые позорные услуги, Орельи прочно вошел в милость герцога. служа ему он однако не в пример прочим его любимцам никогда не действовал во вред королю или иным могущественным лицам и поэтому благополучно миновал тот подводный камень, о который разбились Ламоль, как Анос, Бюси и множество других. Играя на лютни, искусно выполняя любовные поручения, сообщая подробнейшие сведения о всех придворных персонажах и интригах, и наконец изумительной ловкостью улавливая в расставленные герцогом сети любую приглянувшуюся ему жертву, кто бы она ни была, а рельи исподволь составил себе огромное состояние, которым искусно распорядился на случай опалы, поэтому с виду он был все тем же нищим музыкантом, гоняющимся за каждым икью, и как стрекоза распевающим, чтобы не умереть с голоду. Влияние этого человека было огромно именно потому, что оно было скрыто. Заметив, что музыкант мешает слушать изложение важных стратегических соображений и отвлекает внимание герцога, Жуаэз подался назад и круто оборвал свою речь. Раздражение Жуаэза не ускользнуло от Франсуа, казалось, не слушавшего речь адмирала, а на самом деле ни слова из нее не пропустившего. Он тотчас спросил, что с вами, адмирал? — Ничего, мансиньор, я только жду, когда, ваше высочество, удосужитесь выслушать меня. Да я вас слушаю, джоаэс. Я вас слушаю, весело ответил герцог. Ах, видно, все вы парижане воображаете, что сражаясь во Фландрии я изрядно оттупил, коль скоро вы решили, что я не могу служить двух человек одновременно. А ведь Цезарь диктовал по семь писем сразу. Монсеньор, ответил Жоаэс, метнув на бедного музыканта взгляд, под которым тот склонился со своим обычным притворным смирением. — Монсеньор, я не певец и, следовательно, не нуждаюсь в аккомпанементе, когда говорю. — Ладно, ладно, замолчите, Арелье. Арелье безмолвно поклонился. — Итак, — продолжал Франсуа, — вы, Жуаэс, не одобряете моего решения приступом взять Антверпен? — Нет, Монсеньор. Однако этот план был одобрен военным советом. потому-то я и высказываюсь так осторожно, мансиньор, что говорю после стольких многоопытных полководцев. И Жоаэс по придворному обычаю раскланялся на все стороны. Некоторые командиры тотчас заявили главному адмиралу, что согласны с ним. Другие промолчали, но знаками выразили ему свое одобрение. «Граф де Сент-Эньян», — сказал герцог одному из храбрейших своих подчиненных, вы ведь не разделяете мнение господина де Жуаэса. Напротив, Ваше Высочество, разделяю. Так, а я подумал по вашей гримасе. Все рассмеялись. Жуаэс побледнел. Сен-Эньян покраснел. Если граф Де Сен-Теньян, сказал Жуаэс, имеет привычку таким способом выражать свое мнение, значит, он недостаточно учтивый советник. Вот и все. Господин де Жуаэс. взволнованно возразил де Сен-Таньян, Его высочество напрасно попрекает меня увечьем, которое я получил, служа ему. При взятии кота Камберзи я был ранен пикой в голову и с тех пор страдаю нервными судорогами. Они-то и вызывают гримасы, на которые сетует его величество. Но то, что я сейчас сказал, господин де Жуаес, не извинение, а объяснение, гордо закончил граф, поворачиваясь к адмиралу лицом. «Нет, сударь», — сказал Жуаэс, протягивая ему руку, — «это упрек с вашей стороны и вполне справедливый». Кровь прилила к лицу герцога Анжуйского. «А к кому относится этот упрек?» — спросил он. «По всей вероятности, ко мне, мансиньор. В чем же сен может упрекать вас, господин Тежуаэс? Ведь он вас совсем не знает». в том, что я хоть минуту мог вообразить, будто господин де Сен-Теньян так мало привержен вашему высочеству, что дал вам совет взять Антверпен приступом. «Но должно же, наконец, — воскликнул герцог, — мое положение в этой стране определиться. Я герцог Брабанский и граф Фландрский по имени, и, следовательно, я должен повелевать здесь на деле. Молчаливый, который неизвестно где скрывается, сулил мне королевскую власть». — Где же она? — В Антверпене. — А где Молчаливый? — Вероятно, тоже в Антверпене. — Значит, нужно взять Антверпен. Тогда мы будем знать, как нам действовать дальше. — Ах, сеньор, вы это и так знаете. Клянусь спасением своей души. Иначе вы не были бы таким проницательным политиком, каким слывете. — Кто вам дал совет штурмовать Антверпен? — Принц Аранский, который исчез в ту минуту, когда нужно было выступать в поход. Принц Аранский, который, предоставив вашему высочеству титуловаться герцогом Брабанским, оставил за собой управление герцогством.